Императрица ждала гостей в покоях рядом со своей опочевальней. Стояла посреди большой комнаты, высокая, стройная, в желтом атласном платье, зорко смотрела на входивших. Герцогиню она признала сразу же по ее необыкновенному сходству с покойным братом и сама пошла к ней навстречу. Иоганна Елизавета и Фике... Присели в глубоком реверансе, поцеловали руку государыне, и герцогиня заговорила по-французски. Государыня, я приехала только лишь за тем, чтобы повергнуть к стопам вашего императорского величества чувство живейшей признательности. Вы злили на мою семью и на меня саму столько благодеяний. Все новые и новые знаки вашего благоволения сопровождали меня. Каждый шаг мой во владениях вашего величества. У меня нет других заслуг перед вами, кроме одной. Я так живо чувствую эти благодеяния. И я решаюсь снова просить ваших благодеяний для меня, для моей семьи, для моей дочери, которую, Ваше Величество, удостоили дозволения сопровождать меня в этой поездке. Императрица обняла герцогиню, усадила в кресло против себя и долго всматривалась в черты ее лица, волнуясь, глубоко дыша. Все, что сделала я, ничто в сравнении с тем, что я хотела бы сделать для всей вашей семьи. Знайте, что моя собственная кровь мне не дороже вашей. И я хочу, чтобы так продолжалось всегда. Чтобы скрепить эти чувства, примите от меня на память этот перстень, который должен был быть на руке вашего брата в день моего с ним обручения». Императрица встала, передала кольцо и быстро вышла в опощевальню. Она волновалась, душили слезы, она хотела их скрыть. Все замолкли потрясенные минутой. Фике, не отрываясь, смотрела на мать, а та чувствовала, что у нее словно растут крылья. Любовь этой владычицы огромных земель — Миллионов людей окутывало ее, как светлым облаком.